Аудиокнига представлена библейским порталом Exeget. Апокалипсис Святаго Иоанна Богослова. Глава 1. Апокалипсис Иисуса Христа, еже же дадёт ему Бог показать рабам своим, им же подобает быть и в скорби. И сказав Послав через ангела Своего рабу Своему Иоанну, иже свидетельство в вас Слово Божие, и свидетельство Иисус Христова, и елика види. Блажен чтий, и слышащий славица пророчестве, и соблюдающий писанное в нем время Боблиз. Иоанн седмим церквам, я же суть во Асии, благодать вам и мир от Сущего и иже бе. и грядущего и от семи духов иже пред престолом его суть и от Иисуса Христа, еже есть свидетель верный, первенից из мертвых и князь царей земных, любящуны и омывши нас от грехов наших кровью своею, и сотворил есть нас цари и иереи Богу и отцу своему. Тому слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет со облаки, и узрит его всяко око, и иже его пра бадоша, и плач сотворят о нем всяка лена земная. Ей, аминь. Аз есть м альфа и амега, началок и конец, глаголит Господь, сы и иже бе и гряды все держитель. Аз Иоан, иже и брат ваш и общник в печали и в отчарстве и в терпении Иисус Христове. бых во острове нарицаем Патмос за слово Божие и за свидетельство Иисус Христово бых в духе в день недельный и слышах за собою глас велей яко трубы глаголющие аз есмь альфа и омега первый и последний и я же видиши напиши в книгу и пошли церквам яже суть во Асии во Ефес и в Смирну в Пергам и в Фиатир и в Сердис и в Филадельфию и в Ладикию и обратился, видите глаз еже глаголаше со мною. И обратився, видя седьм светильник золотых, и посреди семи светильников, подобно сыну человечью, облеченна в подир и препоясана присоцу поясом золотым. Глава же его и власи белы, яко ирина белая, яко же снег. И очи его, якак пламень огнен; и носи его, подобны халкаливану, якоже в пещере разжженни; и глаз его, якак глаз вот мног; и держав в руце своей десней седм звест; и Иисус тего меч обоюду остр и застрен исходяй; и лице его, якоже солнце сияет в силе своей; и егда видих его Подох к ногам его яко мертв и положи десницу свою на мне глаголями не бойся аз есмь первый и последний и живый и бых мертв и се жив есмь во веки веков аминь и имом ключи ада и смерть напиши у бояже видел еси и я же суть и им же подобает быть и посем таинство семи звезд Я же видел еси на деснице моей и семь светильников златых, семь звезд, ангелы семи церквей суть, и семь светильников я же видел еси семь церквей суть. Глава вторая. Ангелу ефеские церкви напиши, так оглаголит держай семь звезд в деснице своей. хозяи, посреди семи светильников золотых, вем твоя дела и труд твой и терпение твоё, и яко не можешь и носить из злых, и искусил еси глаголящиеся быть апостолы, и несут, и обрел еси их ложных, и понесл еси и терпение и мыше, и за имя мое трудился еси, и неизне могл еси Но имам натя, я ко любовь твою первую оставил еси. Помни убат, куда спал еси, и покаяйся, и первые дела сотвори. Аще же не, гряду тебе скоро и двигну светильник твой от места своего, аще не покаяшеся. Носи имаши, я ко ненавидиши дел николайцких, их же и аз ненавижу. Имеи ухода слышат, что дух глаголет с церковем, побеждающему дам ясти от древа животного, еже есть посреди роя Божия. И ангелу церкви мирнские напиши. Так о глаголет первый и последний, еже бысть мертв и все жив есть. Вем твоя дела и скорбь и нисчету, но богат еси. И хулы глаголющихся быти иудей, и удей и несуть, но сонмище сатанино. Не бойся ничесо же, я же имыше пострадати. Все имыть дьявол всаждать и от вас в темнице да искуситися, и имеете будете скорбь до десяти дней. Буди верен даже до смерти, и дам тебе венец живота. Имей ухо да слышать и до слышит что дух глаголит церквам, побеждая и не имать, вредитесь от смерти вторые. И ангелу пергамские церкви напиши, так углаголит имея меч обоюду изощрен. Вем дела твоя и где же веше и где же престол сатанин и держише имя мое и не отверглась я и си веры мое я и в моя дни вняже антипас свидетель мой верный. Иже убиен быть в вас, и где же живёт сатана? Но имам натя мало, яко имышету, держащих учение валаамово, иже чаша валака положите соблазн пред ценми израилевыми, ясти жертвы идольские и любые творите. Так о имыше и ты держащие учение николайцкое, ежеже ненавижду. Покаяйся, аще лени приду тебе скоро и брань сотворю с ними мечом уст моих имея ухо слышать и до да слышат что дух глаголет церковым побеждающему дам ясти от манны сокровенной и дам ему камень бел и на камне имя ново написано его же никто же весть токмо приемлей и ангелу фиотирские церкви напиши так у глаголет сын божий Имей очи свои, якак пламень огнен, и носи его подобнее халкаливану. Вем твоя дела и любовь и службу и веру и терпение твое и дела твоя и последнее больше первых, но имам на тебя мало, якак оставляешь и жене и Езавели, глаголящей себе бытьи пророчицу. Учите и льстите, моя рабы, любодействовать и снести жертву идольскую, и дах ей время, да покаятся от любодейства своего, и не покаяся, все аз полагаю ю на адре, и любодейшие с нею в скорбь велию, аще не покаятся от дел своих, и чада их умрут смертью, иу разумеют вся церкви яко аз есть испытая сердца и утробы. И дам вам, кому жда по делам вашим. Вам же глаголю и прочим сущим фиатере, иже не имут учение сего, и иже не разумеют глубин сотаниных, як уже глаголю от невозложу на вы тегаты иные, токмые же им эти держите, донде же прийду. И побеждающему и соблюдающему дела моя до конца дам ему власть на языцах. И упадет я же злом железным яко сосуды скудельницы сокрушатся яко же и ас приях от отца моего и дам ему звезду утреннюю имея ухо слышати до да слышат что дух глаголет церквом Глава 3 И ангелу сердийские церкви напиши Так углаголят имея седьм духов Божиих и седьм звест. Вем твоя дела, яко имя и мышь яко жив, а мертв еси. Буди бдя и утверждая прочие, им же умрете, не обретох бы дел твоих скончанных пред Богом твоим. Поминай убо как уприал еси и слышал еси и соблюдай и покайся, а щуба не бдишь и Прийду натя я катать и не имыше почути, в кий час прийду натя. Но имыше мало имен, и в Сарди, и женеск вернише риз своих. И ходите ему со мною в белых, яко достои несуть. Побеждаей той облечься в ризы белые, и не имом отмытье имени его от книг животных, и исповем имя его пред отцем моим и пред ангелы его. Имею ухо да слышат, что дух глаголет церквом. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так о глаголет святый истинный, имея ключ Давидов, отверзаей и никто же затворит, затворяя и никто же отверзет. Вем твоя дела, седах пред тобою двери отверсты, и никто же может затворить их. яко малу и мыши силу и соблел еси мое слово и не отверглося еси имени моего все даю отсон меще сатанина глаголящиеся быти иудеи и не суть нолгут все сотворю их да прийдут и поклонятся пред ногамо твоимо и уразумеют яко аз возлюби хтя Яко соблюсь и слово терпения моего, и аз тебя соблюду от годины искушения, хотящей прийти на всю вселенную искусить и живущее на земли. Се гряду скоро, держи еже имыши, да никто же не приимет венца твоего, побеждающего сотворю в толпа в церкви Бога моего, и более не иметь изыти к тому И напишу на нём имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима сходящего с небес от Бога моего и имя моё новое. Имея ухо до слышат, что дух глаголит с церковью. И ангелу ладийскийе церкви напиши. Так уголаголит: Аминь. Свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Вем твоя дела, як они студен, если не тепл. Не да студен бы был, не тепл. Так у як а бу морен, если и не тепл, не студен, изблевати те от уст моих имам. За неглаголише як а богат есм, я богатихся и, и ничто же требую. И не весь як а ты еси, як а я нини беден, и нищ, и слеп и наг. Совещаю тебе купить от меня злато рожденное огнем, да обогатишься, и одеяние бело да облечешься, и да не явится срамота наготы твоей, и калурием помажь очи твои, да видишь. Аз их же очи люблю, обличаю и наказываю. Ревной убо и покайся. Се стою пред дверях и толку Аще кто услышит глас мой и отверзет двери внидо к нему, и вечеряю с ним, и той со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моём, якоже и аз победил их, и седох с отцем моим на престоле его. Имея ухо до слышит, что дух глаголет церквом. Глава 4. По сих видех, и все двери отверсто на небеси, и глас первый еже слышах, яко трубу глаголищ со мною глаголе: Взыди семо, и покажути еможе подобает быть и по сих. И абие их в дусе. И се престол стояше на небеси, и на престоле сидящ. И сидяй тебе подобен видением камни и аспису и сардинами. И бедуга окрест престола, подобно видением в смарагдеве. И окрест престола престоле 20 и 4, и на престолах в виде их 20 и 4 старцы сидящие, облечённые в белые ризы, и имяху венцы златы на главах своих. И от престола исхождах умолние и громы и гласи. И 70 свечников огненных горящих пред престолом, Иже суть седьнь духов Божиих. И пред престолом морест кляна, подобно кристалу. И посреди престола его крест престола, четыре животна, исполнено очист, спереди и созади. И животна первое подобно льву, и второе животна подобно тельцу, и третье животна и мужчее лице, яко человек, и четвертое животна подобно орлу летящу. И животно четыре, едино кое ждо их имееху, по шесть крыл окрест, и внутрь уду исполнено от чес. И покоя не им ут день и ночь глаголющи. Свят, свят, свят Господь Бог вседержитель, еже бе и сый и, и грядуй. Егда даша животное славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Подошо два десять и четыре старцы, пред сидящим на престоле, и поклонишься живущему вовеки веков, и положишь венцы своя пред престолом, глаголюще: достоин есть Господи, прияче славу и честь и силу, якоты есть создал всяческое и волею твоейю суть и сотворено. Глава пятая. И видях в деснице сидящего на престоле книгу написану внутрь уду и вне уду запечатану семью печатию. И видях ангела крепко проповедующего гласом великим, кто есть достоин разгнуть и книгу и разрешить печатию я. И никто же мажаша ни на небеси ни на земли ни же под землею разгнуть и книгу ни же зреть ее. И аз плакахся много, яко не един обретися достоин разгнуть и прочести книгу, неже зретию. И один старец с глаголами: не плачься, все победил есть лев, еже си от колена Иудова корень Давидов разгнуть и книгу и разрешите сем печати ее. И видя их, и се посреди престола и четырёх животных, и посреди старец Агнец стоящий яка заколен, и муч рабов седмь, и отец седмь, я же есть седмь духов Божиих посланных во всю землю. И прийди и прияд книгу от десницы сидящего на престоле. И егда прияд книгу, четыре животна и два десять и четыре старцы подоша пред агнцем, и муччики и жда гусли и фиалы златые полны фемиама, и же суть молитвы святых. И поют песнь нову глагольщи, достоин еси прияти книгу и отверсти печати я, якак заклялся и искупил еси Богови нас кровию своей от всякаго колена и языка и людей и племен и сотворил еси нас Богови нашим у царей и иерей и во царимся на земле. И видях и слышах глаз ангелов многих окрест престола и животных и старец. и бе число их тысяща тысячами, глаголющая глазом великим, достоин есть агнец закаленный, прияти силу и богатство, и примудрости крепость, и честь и славу и благословение, и всякое создание, еже есть на небеси и на земли, и под землею и на море, я же суть, исущее в них вся слышах глаголющее. сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков и четыре животна глаголоху аминь и 24 старцы подоша и поклонившись о живущему во веки веков глава 6 и видя их, егда отверз ягнец 11 от печатей И слышах единого от четырёх животных глаголющее: яко же глаз громный, гряди и виждь. И видях, и вся конь бел, и сидяй на нём, имеешь и лук, и дан бысть ему венец, и изиди побеждая и да победит. И когда отверзы печать вторую, слышах второе животное глаголющее: гряди и виждь. И изидет другий конь рыж и сидящему на нём дано быть взятие мир от земли и да убьют друг друга и дан быть ему меч великий и когда отверзет третью печать слышах третье животное глаголющее гряди и виждь и видя их и секонь ворон и сидяй на нём имеешь мерило в руце своей и слышах глас посреди четырёх животных глаголющий Мера пшеницы за динар и 3 мера ячменя за динар, и еле, и вина не вреди. И когда отверзе четвертую печать, слышах глас четвертого животного глаголющий: "Греди и виждь. И видих исеконь блед, и сидяй на нем, имя ему смерть, и ад, и идяше вслед его" И дана бысть ему область на четверти части земли убити оружием и гладом и смертью и зверми земными. И когда отверзет пятую печать, видя их под алтарем души избиенных за слово Божие и за свидетельство, еже имеюху Его запиши гласом великим глаголище, да коле владыка святый и истинный не судише и не мстише крови нашая от живущих на земли. И доны бышикоему жда их ризы белый, и рече набысти им, да почтиют еще время мало, дондеже скончаются и клеврети их и братья их и мужи избие небыти, як уже ити. и види их едва отверзи шестую печать и все бысть трус велей и солнце мрачно бысть якавретище власяно и луна бысть якак кровь и звезды небесные подошана землю як уже смаковница отметает пупы своя от ветра велико движима и небо от лучися якак свиток сбиваемо и всякагора и остров от мест своих двигнушися и цари и земсти и вельможи И богатые, и тысячницы, и сильные, и вся крап, и вся свободь, скрывшиеся в пещерах, и камени горстем, и, и глаголыши горам, и камению, по дети наны, и покроитины от лица, сидящего на престоле, и от гнева агнеча, яко прийде день великий гнева его, и кто может стать? Глава седьмая. И посем види х четыре ангелы стоящие на четырех углях земли, держащие четыре ветра земские, да не дышит ветер на землю ни на море ни на всякое древо. И види х и нога ангела восходящая от восхода солнца имущая печать Бога живага, и возопи голосом велием к четырем ангелам, им же дано быть вредить и землю и море, глаголе. Не вредите ни земли, ни море, ни древес, donde же запечетлеем рабы Бога нашего на челех их. И слышах число запечетленных сто четыре десять четыре тысячи запечетленных от всякаго колена сынов Израилевых, от колена Иудова два на десять тысяч запечетленных, от колена Рувимова два на десять тысяч запечетленных. От колена Гадова два на десять тысяч запечатленных. От колена Асирова два на десять тысяч запечатленных. От колена Нефалимля два на десять тысяч запечатленных. От колена Манасиина два на десять тысяч запечатленных. От колена Симеонова два на десять тысяч запечатленных. От колена Левина два на десять тысяч запечатленных. От колена Исаакарова двадцать тысяч запечатленных, от колена Завулоня двадцать тысяч запечатленных, от колена Иосифова двадцать тысяч запечатленных, от колена Вениаминова двадцать тысяч запечатленных. По сих видих и все народ мног. Его же из всети ни кто же может от всякого языка и колена и людей и племен стоящие пред престолом и пред агнцем облечённые в ризы белы и финицы в руках их и возопиша гласом велиим глаголющий спасение сидящему на престоле Богу нашему и Агнцу и все ангелы стояху окрест престола и старец и четырёх животных И подоше на лице пред престолом и поклонившись Богу глаголящи: Аминь. Благословение и слава и премудрости хвала, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И отвеща един от старец глаголями: Сие облечение и вризы белое, кто суть и откуда приидоше? И рех ему: Господи, ты веси и речеми сие суть, иже приедешь от скорби великие, и испраша ризы своя, и убелишь ризы своя в крови агнечи. все города суть пред престолом Божиим, и служат Ему день и ночь в церкви Его, и сидяй на престоле вселиться в них. не взал чуд к тому, не же в жажду, не имать же пасти на них солнца, не же всяк зной. Яко агнец, иже посреди престола, упосет я и наставит их на животные источники вод, и отимет Бог всяку слезу от очею их. Глава 8. И когда отверзе седьмую печать, бысть безмолвие на небеси яко полчаса. И видях седм ангелов, иже пред Богом стояху. И дано бысть им седьм труб, и другий ангел приидя из 100 предал талем, имея кадильницу злату, и даны быша ему фимиами мнози, да даст молитвам святых всех на алтарь золотый, сущий пред престолом. И изъ иди дым кадильный молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взят ангел кадильницу и наполню её от огня сущаго на алтари и положи на земли и быше гласи и громе и блестание и трус и седьмый ангел еже имей их у седьм труб уготовавшись да вострубит и первому ангелу вострубивши бысть град и огонь смешанный с кровью и подошен на землю и третья часть древа по горе и всяка трава злачная по горе и вторый ангел воструби и яко гора велика огнем жегома вержена бысть в море И бысть третья часть моря кровь, и умре третья часть созданий, сущих в море и мущих души, и третья часть кораблей погибе, и третий ангел выструби, и по десне небесе звезда велика, горящая как свеча, и паде на третью часть рек и на источники воды, и имя звезде глаголится Апсинфос, и бысть третья часть вот я капилынь. И мнози от человека умрёша от вот, якак горький беша. И четвёртый ангел воструби, и уязвина быть третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, да затмится третья часть их, и дне третья часть да не светит, и ночь так ужде. И видих и слыших единого ангела, парящего посреди небесе, глаголеще голосом великим горе. Горе, горе живущим на земли, от прочих голосов трубных, триех ангел, хотящих трубитьи. Глава 9. И пятый ангел воструби, и видя звезду с небесе spadshu на землю, и дан бысть ей ключ студенца обезны. Я отверзи студенца бездны, и взиде дым от студенца, як адым пещи велики. Я мерча солнца и воздух от дыма студеничнаго. И от дыма изыдоши пружи на землю, и дана быстим область, якоже имуть область скорпии земные. И рече на быстим, да не вредят травы земные, не всякого злака, не всякого дерева, но человеки точию. Ежели имут печати Божии на челех своих и дано бы с тим, да не убьют их, но до да муку примут 5 месяцев, и мучение их, яко мучение скорпиево, егда усэкнет человека. И в те дни взыщут человецы смерти и не обрящут ее, и вожделеют умерети, и убежит от них смерть. И уподобление пругов, подобно коням уготовленным набрань. И на главах их яко венцы уподоблени злату, и лицы их яко лица человеческа, и имея иху волосы яко волосы женские, и зубы их яко львов беша, и имея иху броня яко броня железны, и глаз крил их яко глаз колесниц, яко до кони мнози текут на брань. И имея иху ошибы подобны скорпиеным, и жало бяху во ошабех их, И донабе область им вредили человеки 5 месяцев и имели над собою царя Аггела безный ему же имя еврейский Авадан а еленский Аполлион горе едино от Иеди все грядут еще два горя посих и шестый ангел во струбе и слышен глас один от четырех рогов алтаря золотого сущего пред Богом Глаголящий шестому ангелу, имеющему трубу, разреши четыре ангелы, связанные при рече велице Евфрат. И разрешение быше четыре ангелы уготованы на час и день и месяц и лето, да избьют третью часть человек. И число воинов конных две отмет тем и слышах число их. И так увиди их в ведении кони, и сидящие на них огнены, и мущие броня огненные и иакинфовые и жупильны, и главы коням их, якак главы львом, и из уст их, исходдаше огонь и дым и жупил, и от трёх язв всех погибе третья часть человеков от огня и от дыма и от жупила, исходящих из уст их. Область бокони его из тех их бе и ошаби их. подобне змеем и муще головы и теми пакости деющи и прочие от человек, иже не вредение быше язвами сими, ниже покаяешься от дел рук своих, да не поклонятся демонам, не идолам златым и серебряным и медянным и каменным и древянным, иже не видите могут не слышите не ходите и не покаяешься от убийств своих. не от волхований своих, ниже от блуда своего, ниже от татьб своих. Глава 10. И видя их иного ангела крепко сходящего с небес, оболченного облак и дуга над головою его, и лиц его яко солнце, и нози его яко столпы огни. и имеешь в руце своей книгу разгибену и поставив ногу свою десную на море а шуюю на земли и возопи гласом великим я колеф рыкая и егда возгласи глаголаша 7 громов гласы своя и егда возгласиша 7 громов гласы своя хотях писать и слышах глас небес я глаголющими запечатлей я же глаголаша 7 громов И сего не пиши. И ангел яже видел я стояще на море и на земле, воздвиже руку свою на небо и клятся живущим во веки веков, еже созданебо и я же на нём, и землю, и я же на ней, и море и я же в нём, яко лето уже не будет. Но в одни гласа седьмаго ангела, яко даймоть во струбите, Тогда скончается тайна Божия, якоже благовести своими рабы пророки. И глас его слышах с небес се паки глаголищ со мною и глагола: Иди и приими книжецу разгнутую в руце ангела стоящего на море и на земли. Идох к ангелу глаголи ему: дашь ть мне книжецу? И рече ми: приими и снешь её, и горька будет в чреве твоём. Но во устах тех те сладка будет яко мед и приях к негу от руки ангела и снедохю и бево устах моих яко мед сладка и егда снедохю горька бяша в чреве моём и речами подабает ти паки пророчествовать в людях и во племенах и во языцах и в царях многих Глава первая на десять. И да нами бысть трость подобно же злу глаголя, восстани и измери церковь Божию и алтарь и кланяющиеся в ней, а двор сущий внутрь церкви изнеси в неуду, неже измери его занедан бысть языком, и град святый поперут четыре десять и два месяцы. И дам обе мо свидетелям о моима. И прорицатьи будут дни тысячу двести и шестьдесят оболчена во вретище. Сие суд две маслицы и два свечника пред Богом земли стоящие. Ии же им неправду сотворит, огонь исходит из уст их, и поят враги их. Ии же восхощет, обидите их, симу подобает убиену бытьи. И сии имеют область затворить небо, да не снедет дождь на землю во дни пролицания их. И область имеют на водах, обращать и я в кровь, и поразить землю всякою язвой, елижды очи восхощут. И когда скончают свидетельство свое, зверь, еже исходит от бездны, сотворит с ними брань и победит их, и убьет я И трупы их оставят на стогнах града великого и женорецается духовне садом и Египет, и деже и Господь наш распит бысть. Изречи емут от людей и племен, и от языков и колен телеса их дни 3 и пол, и трупы их не оставят положите в ограбях. И живущие на земле возрадуются и возвеселятся о них. И дары после друг ко другу яко обаси я пророка мучисто живущие на земли. И по триех дней и пол дух животин внедет в дня от Бога, и станут оба на ногах своих, и страх велей нападёт на зрящих их. И услышат глас велей с небесе глаголющ им: "Взыди ото сема". И вздыдоста на небо на облаках, и видишь я в разе их И в частой трус бысть велий, и десятая часть града паде, и погибет трусом имен человеческих семь тысяч, и прочие при страшней быша и даша славу Богу небесному. Горе второе от еди, все горе третье грядет скоро. И седьмый ангел воструби, и быша гласи велицы на небесех глаголющи, бысть царства мира Господа нашего и Христа его. и воцарится во веки веков. И 2400 старцы пред Богом сидящие на престолах своих, подошва на лица своя и поклонившись Богу глаголющий: хвалим тебя, Господи Боже вседержителю, еже сыи и бе и грядуи, яко приял еси силу твою великую и воцарился еси И языцы прогневавшися, и прииди гнев твой, и время мертвым суд прияти, и дать им с дурабом твоим пророком и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и раслить и посмаращия землю. И отверзися храм Божий на небеси, и явисяки вот завету Его в храме Его, и быш облистание и гласи и громи и трус и град велик. Глава вторая на десять. И знамения велие явися на небеси. Жена облечена в солнце и луна под ногамо и я и на голове я венец от звезд двою на десяти. И в отчере ве и мужи вопиет болящи и страждущи родите. И явися и на знамения и на небеси. И все змей велик чермин. имея глав в семь и рогов десять и на главах его семь венец и хобот его оторже третью часть звезд небесных и положи я в землю и змей стояша пред женою хотящую родитье да егда родит снест чада ея и роди сына мужеско и же имать упасти вся языки же злом железным и восхищенно быть чада ея к Богу и престолу его а жена бежав в пустыню, и где же имя место уготовано от Бога, до да тамо питается дней 1260. И бысть брань на небеси: Михаил и ангели его бранься твориша со змием. И змий брася и ангели его, и невозмогоша и место не обретеся им к тому на небеси. И вложен бысть змий великий Змий древний нарецаемый диавол и сатана листяй вселенную всю и вложен бысть на землю и аггеле его с ним не ни звержени быше. И слышах глас велей на небеси глаголющ: ныне бысть спасение и сила и царство Бога нашего и область Христа его, яко не зложен бысть клеветить ник братии нашей, а клевеща их пред Богом нашим день и ночь. И те и победишь его кровию агнечью и словом свидетельства своего, и не возлюбишь душ своих даже до смерти. Сего ради веселитесья небеса и живущие на них, горе живущим на земле и море, як оснеде дьявол к вам имея ярость великую, ведай, яко время мало имать. И егда види змей, як о низлажен быть на землю, гоняша жену я же ради мужеско. И дана быше же не два крыла орла великого да парит в пустыню вместо свое и деже препитана башету время и времен и пол времени от лица змеина И испусти змий за женою из уст своих воду яко реку даю в реце потопит и поможе земля же не и отверзе земля уста своя и пожре реку И уже изведе змей от уст своих и разгневался змей на жену и иди сотворите брань со оставшим семенем её еже соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христова Глава 3 на 10 И стах на песце морстем и види их из моря зверя исходяще и мусща глав семь и рогов десять и на рози их еговинец десять а на головах его имена хульна зверь его же види их беподобен рыси и нози ему яко медведи и уста его яко уста львова и дади ему змии силу свою и престол свой и область великую И види их едину от глав его, якак за колену в смерть, и язва смерти его исцеля. И чудися вся земля вслед зверя, и поклонишься змею, иже даде область зверю, и поклонишься зверю глаголюще, кто подобен зверю, и кто может ратоватьися с ним. И дана быше ему уста глаголюще велико и хульно, и дана бысть ему область творитье месяц четыре десять два. И отверз я уста своя в хуление к Богу, хулите имя его и селение его, и живущие на небеси. И дано бысть ему брань творить и со святыми, и победите я. И дано бысть ему область на всяцам коленям людей, и на языцах, и племенах. И поклонятся ему все живущие на земли. Им же не написана суть имена в книгах животных агнца за колено го от сложения мира. Ащи кто имать ухо дослышит, да иже ащи в пленение видет в пленение пойдет, ащи кто оружием убьет, подобает ему оружием убьенну быти. Зде есть терпение и вера святых, и вид их иного зверя восходящего от земли. и имеешь рога два подобно агнчим и глаголоше яко змий и власть первого зверя всю творяще пред ним и творяще землю и вся живущие на ней поклонитеся первому зверю ему же исцелена быть язва смертная и сотвори чудоеса велика да и огонь сотворить сходить из небес на землю пред человеки Илстит живущие на земле ради знамений, я же дано быше ему пред зверем творите глаголе живущим на земли, сотворите образ зверю, иже имать я зво оружную и жив бысть. И дано бысть ему дайте дух образу зверину, да проглаголит икона зверина и сотворит, да иже аще не поклонятся образу звериному, убиены будут. И сотворит вся малые и великие, богатые и убогие, свободные и работные, да даст им начертание на дясне и руце их или на челех их, да никто же не сможет ни купить, и ни продать, токмо кто иметь начертание или имя зверя или число имени его. Где мудрость есть, еже иметь ум, да подсчет число зверино. Число бы человеческую есть, и число его шестьсот шестьдесят шесть. Глава четвертая на десять. И вид их, и все агнец стоящий на горе сионстей, и с ним сто и четыре десять и четыре тысячи, и мужья имя отца его написано на челях своих. И слышах глаз небесе, якак глаз вот многих, и яко глаз грома велика; и глаз слышах гудет с гудущих в гусле своя, и поющих яко песнь нову пред престолом и пред четыре животными и старцы. И никто же мажаше на выкнуте песни, то к мессии сто и четыре десять и четыре тысячи изкуплены от земли. Сие суть, иже ж жена ми не осквернишися, за не девственницей суть. Сие последует агнцу, а му же аще пойдет, сие суть куплени от людей первенцы Богу и агнцу, его из тех их не обретися лесть, без порока бы суть пред престолом Божиим. И видях и нога ангела паряща по следе небесе. Емущего Евангелие вечно благовестить и живущим на земли, и всякому племени и языку, и колену, и людям глаголющим гласом великим. Убойтесь Бога и дадите ему славу, яко приидет час суда его, и поклонитеся сотворшему небо и землю, и море, и источники водные. И ин ангел вслед идя глаголе: Поди, поди во велон град великий. За не от вина ярости любодеяние своего напои вся языки. И третий ангел вслед его идя глаголя гласом великим, ижещие, кто поклоняется зверю и якони его, и приемлет начертание на челе своем и ли на руце своей, и той имать питье от вина ярости Божия, вина не растворено в чаше гнева его. И будет мучен огнем и жюпилом пред ангелами святыми и пред Агнцем. И дым мучения их во веки веков восходит, и не имут покоя день и ночь, поклоняющиеся зверю и образу его и приемлющие начертание имени его, где есть терпение святых, еже соблюдают заповеди Божии и веру Иисусову. И слыша глас небес я глаголюсьми напиши блажении мертвые умирающие о господе отныне и ей глаголет дух да почиют от трудов своих дела бо их ходят вслед с ними и видя их и се облак светел и на облаце сидяй подобен сыну человеческому имея на главе своей венец злат и в руце его серп остр И ин ангел изиди из храма вопия велел им голосом сидящему на облаци пасли серп твой и жни, яко прийди час пожати за не из шетрова земная и положи сидя и на облаци серп свой на землю и пожата бысть земля и ин ангел изиди из церкви сущее на небеси и мы и той серп остр И ин ангел изиди от алтаря им и область на огне, и возопи клячем великим ко емущему серп острый глаголе, посли серп твой острый и объемли грозды винограда земного, я коса зареша уже грозде и я, и положи ангел серп свой на земли, и обери виноград земский и вложи в тачило великие ярости Божие. И из прано бы сточила вне града, и из иди кровь отточила даже до уст конских от стади тысяча и шестьсот. Глава пятая на десять. И видях ина знамени на небесе велия и чудно, седьм ангел имущих седьм язв последних за не в тех скончается ярость Божия. И в вид их яко морист кляна, смешана со огнем, и победившая зверий образ его, и начертание его, и число имени его, стоящее на морист клянем, и мущее гусли божие, и пояху песнь Моисея раба Божия, и песнь агнцу глаголящий, велея и дивно дела твоя, Господи Боже вседержителю. Праведны и истинны пути я твои, царю святых Кто не убоится тебя, Господи, и прославит имя твоё? Яко един преподобен еси, яко все языцы приидут и поклонятся пред тобою, яко оправдание твоя явишеся. И по сих видех и все отверзися храм, скинии сведение на небеси. И изодоша семь ангелов из храма, еже имеющих семь язв облечение в ризы льняные чистые и светлы. И припояс они на персех поясы златыми, и един от четырех животных до семи ангелов семь фиал златых, исполненных ярости Бога живущего вовеки веков. И наполнися храм дыма от славы Божия и от силы Его, и никто же мажаша в нити во храм, дондеже скончаются семь язв, семи х ангел. Глава 6 на 10. И слышах глас вели от храма глаголищ седмь ангелом: "Идите и излейте седмь фиал ярости Божией на землю. И иди первый ангел и излей фиал свой на землю, и бысть гной и зол и люд на человецах, и мус их начертание зверино, и кланяющихся иконе его". И вторый ангел излиял фиал свой в море, и бысть кровь яко мертвеца, и всяка душа жива умре в море. И третий ангел излиял фиал свой на реки и на источники водные, и бысть кровь. И слышах ангела воднаго глаголюща: праведен еси, Господи, сыи и ежебе, и, и преподобин яко сия судил еси. За не кров святых и пророк из Лиаша и крови им дал еси питьи достойнибо судь. И слышах друг Ага о толпоря глаголюще, ей Господи Боже вседержителю истини и прави суди твои. И четвертый ангел из Лиофиал свой на солнце и дано бысть ему опаляти человеки огнем, и опалишася человеки зноем великим, и хулиша имя Божие, иже имать область на язвах сих. И не покаешься датья ему славы. И пятый ангел излия фиал свой на престол зверин, и бысть царство его омрачено, и живах у языки своя от болезни, и хулише Бога небесного от болезни и от язв своих, и не покаешьсяся отдел своих. И шестый ангел излия фиал свой на реку великую Евфрат, и истящая вода ея. Да уготовится путь царем сущим от восток солнечных, и види их из уст змея, и из уст зверя, и из уст лжага пророка духи трине чистые, якожабы исходящие, судьбо души демонстии творящие знамения, иже исходят к царям вся вселенные, собратья я на брань в день той великий боговседержителя. Все греду я катать. Блажен бдяй и блудей ризы своя, да не нак ходит и узрят срамоту его, и собра их на место налицае мая еврейский армагеддон. И седьмой ангел излия фиал свой на воздух, и изиди глас вели от храма небесе от престола глаголя бысть. И быше блестание и гром и гласи, и бысть трус велик. Яков не кали же бысть. От не лежа быша человеки на земли, толик трус, таковелей. И бысть град велик в три части, и гради иза части по доша, и Вавилон великий поминовен бысть пред Богом дать ему чашу вина ярости гнева своего, и всяк остров бежа и горы не обретошися. И град велик, яко Талантис Сниди с нидис небесен человеки. И хулиша человечи Бога от язвы градное, якавелие есть язва Его зело. Глава седьмая на десять. И прийди един от семи ангел и мужских семи фиал, и глаголо со мною у глаголями. Прийди, да покажу тебе суд любодеицей великие, сидящие на водах многих. С нею же любодеешься цари и земсти, и упишешься живущие на земли от вина любодеяния ее. И видемя в пустом место духом, и видях жену сидящую на звере червлене, исполнением имен хульных, иже имеешье глав семь и рогов десять. И жена биобличена в парфиру и червленице, и позлощена златом и каменем дорогим и бисером. И мощи чашу злату в руце своей полную мерзости и скверн любодеяния ея. И на челе ея написано имя: Тайна Вавилон великий, мати любодейцам и мерзостям земским. И видя жену пьяну, кровьми святых и кровьми свидетелей и Иисусовых, и дивигся, видяв ю, дивом великим. И рече ми ангел: Что дивишься? А стереку тайну жены сия и зверя носящегою семь глав и мушча и рогов десять. Зверь, его же видел Еси бе и несть и имать взятия от безны и в пагубу пойдет и удивятся живущие на земли, им же имена не написано суть в книгу животную от сложения мира, видящие яко зверь бе и несть и приста. Сде ум? Иже имать мудрость, седьм голов горы суть седьм, идеже жена сидит на них, и цари и седьм суть пять их пала, и един есть, а другие еще не прийди. И егда прийдет, мало ему есть прибыти. И зверь, и же бе и несть, и то я смы есть, и от седьмых есть, и в пагубу идет. И 10 рогов я же видел, еси 10 царей суть, и же царство еще не прияша, но область яко царие на один час примутся зверем. Сии едину волю имут, и силу и область свою зверю дадут. Сии с агнцом брань сотворят, и агнец победит я. Я яко господь господем есть, и царь царем, ищущие с ним звание и избранние. и верни и глаголами вода я же если видел и где же любодеяец сидит люди и народы суть и племена и языцы и десять рабов я же видел если на звери сие любодеяецу возненавидят и запустевшую сотворят ю и нагу и плоти я снедят и сожгут ю огнем бог бодал есть в сердца их сотворите волю его и сотворите едину волю И дати царство своё зверю, дондеже скончаются глаголы Божии. И жена уже видел еси град есть великий, еже имоть царство над цари земными. Глава 8 на 10. И по сих, видех ина ангела сходящего с небес еимуща областе велю И земля просветися от славы его, и во запи в крепости голосом велел им глаголя: паде, паде! Во велон великий, и бысть жилище бесом, и хранитель всякому духу нечисту, и хранилище всех птиц нечистых и ненавидимых, якого отвена ярости любодеяния своего напои вся языки, и цари земсти с нею любы деяше, и купцы земсти от силы пищи я разбогатеша. И слышах глаз ин с небеся глаголюш, изойдите из нея люди и мои, да не причиститесье грехом ея, и от ясв ея, да не вредитесье, яко прилепишься гресие я даже до небесе и помину Бог не правды ея. Воздадите ей, яко и таб воздаде вам, и усугубите ей сугубо по делом ея, чашею ею же черпав вам черпайте ей сугубо. Елика прославися и расверепе, толика дадите ей мук и рыданий, яко в сердце своем глаголит, яко сижу царицей и вдова несм, и рыдание не имом видите. Сегуради во один день прийдут язвы ей, смерти, плач и глад, я огнем сожжена будет, яко крепок Господь Бог судя ей. И возрыдают и воскплачутся и я цари и земсти, любы деявшие с нею и расвелипевшие, еже доузрет да дым запаления её, издалечи стоящие за страх мук её, глаголящие: горе, горе, град великий Вавилон, град крепкий, яко во един час прииди суд твой. И купцы земсти и возрыдают и воскплачутся о нём, яко обременных никто же купит к тому. бремен золота и серебра и камней драгоценных и бисера и висса и парферы и шелка и червени и всякого дерева фиинна и всякого сосуда из кости слоновой и всякого сосуда от древа чеснага и медяна и железная и мраморна и корицы и фимиама и мира и ливана и вина и еля и семедала и пшеницы и скота и овец и коней и колесниц и телес и душ человеческих и овощи похотей души твоей а ты доша от тебя и вся тучная и светлая ты доша от тебя и к тому не им ище обрести их купцы семи обогащавшиеся от нее из далече станут за страх мучения и рыдающие и плачущиеся и глаголящие Горе, горе, град великий, облеченный виссам и порфирою, и червленицейю, и позлащенный златом и камнями драгоценными и бисером, яко один час погибе талика богатства. И всяк кормчий, и всяк плаваей в кораблях, и всяк елик во море делай, из далече сташе ево пияху, видище дым рождение его глаголющий, кий подобен граду великому. И положиши перст на главах своих запиша, и возопиши, плачущиеся и рыдающие, глагольющи: Горе, горе, град великий! В нем же обогатишься все имущие корабли в море от чести его, яко единим часом запустя. Веселисься всем небо и святые апостолы и пророки, яко суди Бог суд ваш от него, и взят един ангел. крепок камень велик яко жернов и вержа в море глаголю тако стремлением вержен будет вавилон град великий и не имыть обрестись к тому я глаз гудец и муский и пескателей и труб не имыть слышитесь к тому в тебе и всяк хитрец всякие хитрости не обрящятся к тому в тебе и шум жерновный не будет слышен в тебе И свет светильника не иметь светити в тебе к тому, и глаз же нехай невесты не иметь слышен быть и в тебе к тому. Яко купцы твои беша вельможи земсти, яко волхования твоими прильщены быше все языцы. И в нем кровь пророческа и святых обретеся, и всех избиенных на земли. Глава 9 на 10. И по всех слышах глас велей народа много до на небес сти глаголищаго. Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, яко истине и правде суди его. Яко судил есть любодейцу велику, я же по смроди землю любодеянием своим и отмстил кровь рабов своих от руки ея. И, и второе реше Аллилуйя. И дым её, восхождаше во веки веков, и подоше 2400 старцы и 4 животна, и поклонившись о Богови сидящему на престоле, глаголющие: Аминь. Аллилуйя. И глас изиде от престола глаголющ: Пойте Богу нашему все раби его и боящиеся его, и малые, и велицы. И слышах яко глас народа много, и яко глас вот многих, и яко глас громов крепких глоголющих. Аллилуйя! Яко воцарися Господь Бог вседержитель. Радуемся и веселимся, и дадим славу ему. Яко прииди брак агнчий, и жена его уготовила есть себе. И дано бысть ей облищися в весон чист и светел, весон бо оправдание святых есть. И глаголами напиши блажение звания на вечерю брака агнца и глаголами сия словеса истина божея суть и под пред ногам его поклонихся ему и глаголами висть ни клевретти есть и братий твоих имущих свидетельство и Иисусова Богу поклонися свидетельство бо и Иисусова есть дух пророчествя И в виде их небо отверсто, и вся конь бел, и сидяй на нём верен и истинен, и правосудный и воинственный. Очи же ему естая копламень огнен, и на главе его венцы мнози, и мы имя написано еже никто же весть, токмо он сам, и облечен в ризу червлену кровью, и нарецается имя его Слово Божие. И войство небесное идя ху в след его на конях белых, облечение в весон бел и чист. И изуст его изиде оружие остро, да тем избиет языки. И той упасет яже злом железным, и той перед то человека ярости и гнева Божия вседержителя. И имоч на ризе и на стягне своем имя написано: Царить царем и Господь господям. И видя их единого ангела стоящего на солнце, и возопи гласом велеим глаголя всем птицам парящим по среде небес: "Приидите и соберитеся на вечерю великую Божию, да снести плоть царей и плоть крепких и плоть тысяшников, и плоть коней и сидящих на них, и плоть всех свободных и рабов, и малых и великих". И видях зверя И цари земные и вои их собраны сотворите брань сидящим на кони и с воинствы его, и яд быст дзверь и с ним ул живой пророк сотворивый знамене пред ним, ими же прельсти приемшие на чертание зверина и поклоняющиеся и кони его, живо ввержена бысто оба в езеро огненное горящее жупилом, а прочие убиение бышеоружеем сидящего на коне и шедшем из уст его и вся птицы насытишися от плотей их глава 2 десятая и видя их ангела сходящего с небесе имеющего ключ бездны и ужа велика в руце своей И яд змея, змея древнего, еже есть диавола сатана, и связа и на тысячу лет, и в бездну затвори его, и заключи его и запечатле над ним, да не прельстит к тому языки, дондеже скончается тысяча лет, и по сих подобает ему отрешено быть на мало время. И вид их престолы и сидящие на них, и суд дан бысть им, И души, растесанных за свидетельство Иисусова и за слово Божие, иже не поклонишьсясь зверю ни иконе его, и не прияша на чертание на челях своих и на руце своей, и ожиша и воцаришься со Христом тысячу лет. Прочие же мертвецы не ожиша, дондеже скончается тысяча лет. Все воскресенье первое. Блаженны свят еже им от часть в воскресении первим, на них же смерть вторая не имет области, но будут и иереи Богу и Христу и воцарятся с ним тысячу лет. И когда скончается тысяча лет, разрешен будет сатана от темницы своей, и изйдет прельстить языки сущие на четырех углах земли, Гога и Магога, собрать их набрань, их же число яко песок морской. И взедошены шарату земли, и абыдош о святых стан и град возлюбленный. И сниди огонь от Бога с небесе, и поедия я, и дьяволасться их в вержен будет в езеро огненное и жупельно. И где же зверь и лжевый пророк, и мучения будут день и ночь во веки веков. И видя их престол велик и бел, и сидящего на нём, его же от лица бежа небо и земля, и места не обретеся им. И видя мертвеццы малые и великие, стоящие пред Богом, и книги разгнушася, и ина книга отверзися, я же есть животные, и суд при яша мертвеццы от написанных в книгах по делам их. И даде море мертвецы своя, и смерть и ад дасто своя мертвецы, и суд при Яша поделом своим, и смерть и ад ввержена быстро в езеро огненное, и се есть вторая смерть. И иже не обретися в книзе животней написан, ввержен будет в езеро огненное. Глава два десять первая. И види их небо ново и землю нову. Первоебо небо и земля первое приедоста и море несть к тому. И аз иоан види их град святый и Иерусалим нов, сходящ от Бога с небеся приготован яко невесту украшену мужу своему. И слышах глаз велис небеся глаголюш, се скине Боже из человеки и вселиться с ними и те люди его будут. И сам Бог будет с ними Бог их, и отнимет Бог всякую слезу от очей их, и смерти не будет к тому, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет к тому, яко первая мимо ей душа. И рече сидяй на престоле, все нава вся творю, и глаголами напиши яко сия славица истенно и верно суть, и рече ми совершишася. Аз есть м альфа и омега, началок и конец. Аз жаждущему дам от источника воды животное туне. Побеждаяй наследит вся, и буду ему бог, и той будет мне в сына. Страшливом же и неверным и скверным и убийцем и блуд творящим и чары творящим и доложерцем и всем лживым частям в езере горящим огнем и жупелом. Еже есть смерть вторая, и приди ко мне един от семи ангел и мучих семи фиал, исполненных семи хязв последних, и речь ко мне глаголя, греди, покажу тебе невесту, агнщу жену. И ведемя духом на гору великую и высоку, и показами град великий, святый и Иерусалим, не сходящий с небеси от Бога, и муч славу Божию. И светило его подобно камню драгому, яко камни и аспису кристаловидну. Имущ стену велику и високу, имущ врат 12, и на вратах ангелов 12, и имена написано еже суть имена 12 коленам сынов Израилевых. От востока врата трое, и от севера врата трое, от юга врата трое, и от запада врата трое. И стена града имеешь из оснований двадцать десять, и на них имен двадцать десять апостолов агнечих. И глаголей со мною имеешь трость злату, да измерит град и врата его и стены его. И град на четыре угла стоит, и долгота его толика есть, елика же и широта, и измери град тростью на стадии двадцать десять тысяч. Долгота и широта. И высота его равна суть, и размеры стены его в сто и четыре десять и четыре лакти в меру человеческую, я же есть ангела. И без создания стены его и аспис, и град злата чисто подобен с ткану чисту. И основание стены града всяким дорогим каменем украшено бяху. Основание первое и аспис, второе сапфир. третья Халкидон, четвёртая Смарагд, пятая Сардоникс, шестое Сарди, седьмое Хрисолив, восьмое Верил, девятое Топази, десятое Хрисопрос, первое надесять, Иокинф, второе, надесять, два, надесять, врат, два, надесять, на 10 Якинф, второе на 10 Аметист, и 12 врат, 2 на 10 бисеров, едина каждая врата беша от единого бисера. И стог ны града златочисто яко сткло пресветло и храма не видях в нем Господь бо Бог вседержитель храм ему есть и агнец и град не требуя солнца и луны да светят в нем слава бо Божия просвети его и светильник его агнец и языцы спасения во свете его пойдут и цари и земсти принесут славу и честь свою в него и врата его не имут затворитесь и в одни, ночибо не будет ту и принесут славу и честь языков в него и не имать в него в нити всякого скверна и творяй мерзость и лжуб, но токмо написанное в книгах животных Агнца. Глава двадцать вторая. И показа мячисто реку воды животной светлую яко кристалл исходящую от престола Божия и Агнeча по следе стогна его и по оба пола реки древо животное еже творит плодов 2 на 10 на кижды месяц воздая плод свой и листья древа во исцеление языком и всяка анафема не будет к тому и престол Божий и Агнeч будет в нем И раби его послужат ему и узрят лице его и имя его на челях их. И ночи не будет тама и не потребует света от светильника, не света солнечного, якак Господь Бог просвещает я, и во царятся вовеки веков. И речи ми сия славеса верна и истина, и Господь Бог Святых пророк посла ангела своего показать и рабам своим, им же подобает быть и вскоре. Все грядут скоро, блажен соблюдающий словеса пророчества книги сия. И аз Иоанн видел сия и слышах. И когда слышах и видел, подох поклонитеся на ногу ангела показывающего мисии, и глаголами висть, ни Коли вред бо твой есть и братии твои и я пророков и соблюдающих словеса книги сея Богу поклонися и глаголами не запичетлей словес пророчествя книги сея яко время близ есть обиде и до да обидит еще и скверный до да скверницы еще и праведный правду дотворит да еще и святый до да светиться еще и се гряду скоро И мы с дамою со мною воздатики ему жда по делам его. Аз есть альфа и омега, началак и конец, первый и последний. Блаженные творящие заповеди его, да будет область им на древо животное, и враты внидут во град, вне же псы и черодеи, и любодейи и убийцы, и идолослужители, и всяк любяй и творяй лжу. Аз и Иисус Послах ангела моего, засвидетельствуйте вам сие в церквях. Аз есть м корень и род Давидов, и звезда утренняя и деница. И дух и невеста глаголют: прийди и слыша и да глаголит прийди. И жаждей да прийдет и хотя и да примет воду животную туне. Свидетельствую бо всякому слышащему словеса пророчества книги сие. А всяк, кто приложит к сим, наложит Бог на него язвы, написанных в книге сей. И всяк, кто отъимет отъ словес книги пророчествія сего, отъимет Бог часть его отъ книги животной и отъ града святаго, и написанных въ книге сей. Глаголет свидетельство есие: Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе.